Глава шестьдесят пятая «Я не потерялась, Орел!» Скрипучий женский голос заставил мой рот оторваться от Ашера, а руки хвататься за блестящий дым, который еще не рассеялся. «Мими!» Она отвернулась от летающего, облаченного в белое стража. Ее глаза светились от радости. «Селеста!» Мими раскрыла объятия, и я упала в них. Новые слезы заскользили по еще не высохшим щекам. «Ох, Мими!» всхлипнула я. «Как я по тебе скучала, моя прекрасная девочка! Как мне тебя не хватало!» Ее руки прижали меня к себе, тщательно избегая крыльев, и меня поразило, что у нее есть руки и тело. Но потом мои знания о небесном мире расставили все по своим местам, и я вспомнила, что попадая в Элизиум, души могут выбрать форму по своему усмотрению. Я отстранила её, чтобы посмотреть, какое обличие выбрала она. Ты выглядишь как как ты, но но моложе? Она приподняла изящную дугообразную бровь. Я позаботилась о том, чтобы сохранить несколько морщин, дабы ты меня узнала. Она сохранила некоторые, это правда. но вместо шестидесяти лет выглядела на два десятилетия моложе. Мими собрала волосы в гладкий пучок, который сиял более насыщенным цветом, чем любая краска, которую она когда-либо использовала в мире людей. «Ты можешь менять свою внешность по желанию?» «Нет, не по желанию. Я буду навсегда заперта в теле тридцати восьми лет, что я считаю разумным возрастом, если только не решу вернуться на Землю». Должно быть на моём лице отразилась тревога, потому что она сказала: "Чего я делать не намеренна?" Её глаза цвета океана смотрели меня с ног до головы, а широкая улыбка заставила меня потянуться к ней, чтобы ещё раз обнять. Хотя я оставила часть своего сердца позади, я вернула потерянный кусочек. "Машири", пробормотала она. Семья почти воссоединилась. Мой пульс сбился. Почти. Несмотря на все заверения Ашера, что всё будет хорошо, страх покрыл меня мыслянистой плёнкой. Мюриэль, приятно снова тебя видеть. Голос Ашера был настолько лёгким, что звучал как солнечный свет и жёг часть вязкого осадка с моего тела. К сожалению, не весь. Я тоже рада тебя видеть, Сераф. Ты заставил меня поволноваться, когда не вернулся с новостями. Но, к счастью, Тобиас не забыл подумать о моей старой душе. Тобиас. Конечно, она знала Тобиаса. Мои глубочайшие извинения. Ты привёл мою Селесту, так что ты прощён. Они улыбнулись друг другу, и от этой улыбки моё сердце радостно затрепетало. Я подняла голову, и пока они обменивались любезностями, я впитывала свой мир: от его солёного и цитрусового аромата до мерцающего белого камня, бездонного лазурного неба и радужной жемчужной арки. Лёгкая тяжесть легла мне на талию, а тёплое дыхание коснулось уха. Итак, что думаешь, Левша? Это божественно. Два пушистых существа конфетного цвета карабкались вверх по стенам каньона, гоняясь друг за другом. Хаколс. Небесная версия диких кошек, сказал Ашер. Они обитают в расщелинах скал и редко выходят за пределы каньона. Хаколс, повторила я слово, добавив его к крошечному запасу фраз языка ангелов, которым Ашер уже научил меня. Подумать только, Скоро я буду свободно на нём говорить. Я пыталась приручить одного, сказала Мими, подойдя ко мне. Полагала, что после приручения Джарада, а потом и тебя, это будет проще простого. Фыркнув, я нашла её ладонь в складках гладких синих брюк и крепко сжала её. Хотя я уже не могла потерять её из-за смерти, только из-за жизни, если она однажды захочет ещё раз прокатиться на земной карусели, Ашер прогремел по каньону голос Клэр. Ты вернулся. Она летела к нам в сопровождении дюжины орелимов, и серова пятна с лавандовыми крыльями и вьющимися светлыми волосами. Ох, Элиза, как я по ней скучала. Мечта о том, как я привяжу её к кварцевой плите и выдерну каждое перо, пронеслась у меня в голове. вызывая улыбку, которая стала ещё шире, когда ни одно моё перо не упало. Я сказал, что вернусь. Я не нарушаю своих обещаний, Клэр. Только клятвы, любезно заметила она. Когда пальцы Мими сжались, пальцы Ашер на удивление оставались неподвижны. Они просто лежали на моём бедре, защищая и даруя нежность. Добро пожаловать, Селеста. и успела в самый последний момент. Надеюсь, вы не ставили против меня. Ангелы не делают ставок и не играют в азартные игры. Когда Клэр приземлилась перед нами, её розовое шифоновое платье, украшенное лентами и платиновыми вставками, закрутилось вокруг ног. Чем же они развлекаются? Они? Она склонила голову набок, её золотой венок сверкнул на фоне чёрных локонов. Теперь ты одна из нас, я хмыкнула. Верно. У тебя есть сотни лет, чтобы привыкнуть к небесной жизни. Не сомневаюсь, что ты откроешь для себя множество увлекательных занятий. Она расправила крылья цвета фуксии, их кончики сверкали так же ярко, как вставки на её платье. Ах, Дэниел прибыл. Мы можем приступить к извлечению твоего ключа от потока. Руки, пожалуйста, Ашер. Когда он убрал руку с моей талии, рядом с Серафом Клер приземлился темнокожий мужчина в золотом венке и подходящей по цвету тунике, скреплённой ремнями из чёрной кожи, поверх чёрных кожаных штанов. Как и Лей, мужчина обладал редчайшим видом крыльев, полностью металлическими, признак чистокровного истинного. Но в отличие от оперения Лей, его крылья золотые. Поздравляю с вознесением Селеста. Хотя на его лице меньше морщин, чем у Мими, Даниил, один из старейших архангелов. Я помнила это из уроков истории Миры. Ему более 6 сотен лет или 7? Ашер протянул руки ладонями вверх. Действительно ли так необходимо извлекать ключ клер? спросил Даниил. Наш брат вернулся, как и обещал. Гансии её блестящих чёрных волос приподнялись под дуновением морского бриза. Раньше он не был подсудимым, только на испытательном сроке. Дэниэл вздохнул. Хорошо. Клер положила ладонь на одну руку Ашера, а Дэниэл на другую. Я сжала пальцы Мими так сильно, что, наверное, пустила ей кровь. Или что там текло по её венам? У неё вообще есть вены? Может, мне следовало внимательнее слушать небесную биологию? Между ладонями Ашера и его товарищей архангелов появились сдвоенные лучи, а затем два золотых ключа, настоящие старомодные скульптурные дверные ключи, выскользнули из кожи Ашера и замерцали в руках Даниила и Клер. Я моргнула, но не столько из-за процесса извлечения, сколько из-за того, что ключи оказались настоящими. Как только они исчезли, все трое опустили руки. Твой суд начнётся на закате. Это даст тебе время показать Селестии Элизиум, научить её пользоваться крыльями и устроить её на охоташье, что я уверена, тебе очень хочется. Клер отступила, расправляя крылья для взлёта. Брови Ашера сошлись, глаза потемнели. Как великодушно с твоей стороны, Клер. Он улыбнулся, но улыбка была ту же ремня Дэниела. «Исключительно из практических соображений сообщаю, что Селеста не переедет в Хадашью. Она будет жить со мной в Шавайе». Венок Клэр сверкнул в лучах Элизианского солнца. «В Шавайе? Она не твоя супруга?» «Нет, она моя Нешахадза». По половинкам душ по закону разрешено совместное проживание, если только этот закон не изменился в моё отсутствие. Клэр, казалось, стала пренее, жёстче. Хочешь, чтобы я доказал это, или достаточно моего слова? Она взглянула на Дэниэла, который уже взлетел. Его огромные крылья мерцали, словно покрытые настоящим золотом. Мне не нужны доказательства. Изумрудные глаза Клэр сузились, когда она взглянула на меня. «Конечно, мои крылья не сверкали так, как у нее, но разве я заслужила столь снисходительный взгляд?» Я прищурилась в ответ. «Как вам повезло найти свою половинку?» «Не многим удается». Она запрокинула голову, а затем взмахнула крыльями и взмыла в небо. А релимы, которые все это время оставались в воздухе, Устремились за двумя архангелами, словно слёт от реактивного самолёта. Осталась только Элиза. Черты её лица искажала отвращение, но глаза блестели чем-то другим разочарованием. Она разочарована тем, что мне удалось вознестись, или тем, что я половинка души Ашера. Ашер встал передо мной, заслонив собой Элизу и погрузив меня в свою непроглядную тень. пора лететь. Мими отпустила мою руку и отошла, а после взлетела и нависла надо мной. Мой живот скрутило, хотя ботинки всё ещё твёрдо стояли на земле. Медленная улыбка приподняла уголки губ Ашера. Мюрель, можешь рассказать Селесте, как чудесно летать? Возможно, это лучшее, что есть в загробной жизни. Уступает только возможности наколдовать воображением любую еду, какую пожелаешь. Хотя ничто и никогда не превзойдёт искусство приготовления пищи. Когда я не расправила крылья, я она нахмурилась. Сначала на меня, потом на Ашера. Селеста. В чём дело, Ашери? У Селесты головокружение. Ашер говорил с таким самодовольством, что я закатила глаза. Как они жалят. Их атаки заставили меня оглянуться через плечо на поток на блестящие нити, всё ещё вырывающиеся наружу. Подумать только. Наия на расстоянии одного удара сердца от меня и всё же совершенно недосягаема. Пальцы вцепились мне в подбородок и отвернули моё лицо от единственного выхода из этого мира кварца и пернатых существ. Расправь крылья, Ахи и Валей. Будто по его приказу они расправились. Он взял обе мои руки и соединил их между нашими телами. «Я не отпущу тебя». «Хорошо», — пробормотала я. «Готова?» «Нет». Он наклонился и, хотя Миме ждала гораздо выше, вне пределов слышимости, прошептал. «Я правда очень хотел бы показать тебе мою спальню, Селеста». особенно кровать. Она круглая. Я когда-нибудь упоминала об этом? Я сглотнула. Нет. Ха. Он выпрямился, покачивая плечами. Его крылья затрепетали в такт движением. Хочешь посмотреть? Я облизнула губы, затем взмахнула один раз крыльями и взлетела в воздух так быстро, что мои пальцы оторвались от пальцев Ашера. Я ахнула и спрятала крылья, как раз когда Ашер крикнул: "Держи их раскрытыми!" Слишком поздно. Я стала падать, как неодушевлённый предмет, но завизжала, как очень живой. Когда земля устремилась ко мне, я закрыла глаза. С другой стороны, я не могла умереть. Уф. Две крепкие руки подхватили меня в воздухе, и внезапно я снова взмыла вверх. Горжусь твоим энтузиазмом, я фыркнула. Ашер тихонько усмехнулся. Теперь я тебя отпущу. Нет, я вцепилась в его шею. Он стал отклоняться назад, пока его спина не оказалась параллельна земле, а я не легла на него. Дай мне свои руки. Я совершила ошибку, взглянув на арку, которая выглядела как игрушечный мост. Скоро мне нужно будет предстать перед советом и отстаивать свой выбор спасения двух душ. А до этого, пожалуйста, наполни мое сердце миром, а глаза красотой. Дай мне увидеть, как ты паришь, Ахи и Валей. Как я могла устоять перед такой просьбой, тем более озвученной подобным образом? Возможно, мой страх высоты и реален, но он меркнет по сравнению со страхом, перед предстоящим судом и его исходом. Украткой наполнив лёгкие мужеством, я позволила Ашеру взять мои руки и вытянуть их между нашими телами. Его пальцы скользнули по моим, соединив ладони. Теперь расправь крылья и не складывай их, пока не будешь готова приземлиться. Достаточно легко. Я раскрыла крылья, Мышцы свело судорогой от непривычного действия. Теперь качней один раз. Красиво и медленно. Звучит грязно. Губы Аша расскривила ухмылка. Надеюсь, ты не даёшь слишком много уроков полёта Сераф. Ухмылка ослабла и превратилась в меланхоличную улыбку. Единственным человеком, кого я учил летать, была Лей. Держу пари, она быстро освоилась. Лэй была такой покладистой, так охотно училась новому. Так же быстро, как и ты. Я? Ашер опустился чуть ниже, а я нет, и между нашими телами образовалась тонкая воздушная пропасть. Мои пальцы сжались вокруг его, и он снова засмеялся. «Сколько раз я должен тебе повторять, пока ты не поверишь?» Я никогда не отпущу тебя. Золотистые щупальца обвились вокруг его точёной челюсти, вонзились в сверкающие, точно драгоценные камни глаза, прежде чем разлететься в стороны. И его крылья, его великолепные крылья, такие яркие и блестящие, сверкали, как душа, запертая в теле этого человека. Душа, которая принадлежала мне. Ты тлеешь, селеста. Я приподняла крылья над дюи и, а затем опустила, повторяя движение. Каждый неглубокий толчок укреплял мою уверенность. Просто желаю убедиться, что всё внимание инструктора по полётам приковано только ко мне. Его лицо разгладилось, и улыбка вернулась с удвоенной силой. Я думал, что зрелище твоего обнажённого тела было захватывающим, но смотреть, как ты летишь, «Вот настоящая красота!» Мое бешено колотящееся сердце грозило выскочить прямо из груди. «Все дело в тлении!» «Все дело в женщине, которая сейчас тлеет!» Едва взмахнув крыльями, он потянул меня за руки, опуская мое тело ниже, и потянулся, чтобы поцеловать меня. Мне потребовались все силы, и я имею в виду действительно все, чтобы помнить, что... что нельзя просто сложить крылья и погрузиться в него телом, сердцем и душой.